Глава вторая «Чего молчим?» – тяжелым тоном спросил я. «Я задал вам вопрос. В обеденном зале находилось четыре человека, и все они оторопели от моего появления. Во главе стола восседал мужчина в черном фраке, полный, разовощекий, с лысиной на макушке. Он грозно смотрел на меня из-под широких бровей. Судя по всему, это был глава семейства Серебряковых. Рядом сидела женщина, ровесница моей матери. По-видимому, его супруга. От одного взгляда на ее упитанную физиономию мне стало тошно. Пока моя мать, урожденная дворянка, голодает, а эти уродцы набивают свои животы, да еще и требуют от нас денег. По бокам сидели двое молодых парней. Один моего возраста, второй чуть постарше. Такие же упитанные, как и все серебряковы. Я невольно сжал челюсть от злости, но сдержался. Перед тем, как рубить головы, надо поговорить. «Как ты посмел?» — рявкнул один из младших Серебряковых и, попытавшись вскочить из-за стола, перевернул бокал с вином. «Тише, Олег, успокойся!» — попросил его отец. «Не будем затевать ссору. Перед нами ведь сам Владимир Белов, нынешний голова рода Беловых». Скользкий тип говорит это с нескрываемым сарказмом, видимо, собирался ужалить меня посильнее. Он взглянул на меня и столкнулся с тяжелым взглядом, полным ненависти. Так охотник смотрит на свою жертву. Но мужчина выдержал моего взгляда, чем не могли похвастаться его подчиненные. «Хотелось бы и мне узнать имя человека, который не гнушается избиением и похищением детей», – произнес я, не скрывая пренебрежения. «Назови своё имя!» Мышцы лица старшего Серебрякова сократились от раздражения. Я его задел, но глава семьи смог скрыть эмоции. «Семён Андреевич Серебряков», — представился он. «Но ты очень похож на своего отца, Владимир. Вылитый Александр Белов. Такой же наглый и бесцеремонный. Правда, после своих эмоциональных взрывов он сразу же принимался вылизывать всем ботинки, чтобы загладить вино». «Тоже так станешь делать? Тогда сходство будет стопроцентным». «Как бы тебе и всей твоей семье не пришлось повторять за моим папашей», — произнес я. «Повторю вопрос в последний раз. Где моя сестра?» «Анна Белова в этом доме. Накормлена и согрета, хотя и связана в одной из гостевых комнат», — скрестив жирные пальцы, произнес он. Уверен, что у нас в плену она питается куда лучше, чем в вашем нищем доме. «Верните Анну домой», — потребовал я. «Отцовский долг будет возвращен и очень скоро. Я уже взялся за этот вопрос. Вы получите свои грязные деньги, и семья Белобых больше никогда не попросит у Серебряковых ни копейки». Не стал пока говорить, что за похищение Анны они поплатятся при любом раскладе. А деньги... «Их скользкие деньги нам не нужны, пусть подавятся». «Владимир, ну что ты в самом деле?» — усмехнулся Семен Серебряков. «Ты правда думаешь, что нам так срочно нужны эти жалкие 30 тысяч? Дело совсем не в этом, и ты наверняка сам это понимаешь». «А что я должен понимать?» — спросил я. «Ради чего вы вломились в этот дом, если не из-за денег? Чтобы унизить нас?» лицом в бедность нашей семьи?» Серебряков нахмурил брови. «По какой-то причине мои слова его удивили. Чем же, интересно?» «Погоди, погоди, Владимир!» Замахал руками он. «Уж не хочешь ли ты сказать, что твой отец тебе ничего не рассказывал?» «Я своего отца в последний раз видел лет десять назад. Даже если он и говорил мне что-то. Какое это имеет теперь значение?» «Не понял я». «Подумать только!» — воскликнул Серебряков. — Нет, вы его слышали? Глава семьи Беловых не имеет ни малейшего понятия о том, за что с него хотят садрать деньги. — Мальчик, ты хотя бы пытался разобраться в этом вопросе? Неужели ты всерьез поверил, что такой богатый род, как мой, станет мучить каких-то нищих из-за жалких 30 тысяч? — Если я услышу еще одно оскорбление своего рода, я без лишних раздумий устрою здесь резню. «И плевать, что погибну в процессе, зато половину вас, ублюдков, отправлю на тот свет», – процедил я. И все сидящие за столом поняли, что угроза была реальной. Это читалось в их глазах. «Дорогой, он меня пугает», – пролепетала шарообразная Серебрякова. «А ты дерзкий парень», – усмехнулся Семен Андреевич. «Все-таки не все черты своего отца перенял. Но чтобы нас убить, придется пройти через службу безопасности рода». Я уже подал условный сигнал, и через пару минут они прибудут. Об этом я тоже догадывался. Двух охранников мало для столь богатого дома, но время еще есть. «Ха!» — фыркнул один из младших Серебряковых. «Сомневаюсь, отец. Он такой же трус, как и его отец. Ясно же дело, парень блефует». «Нет, Олег, он не блефует», — не согласился Серебряков. «Посмотри на его взгляд». У него глаза убийцы. По такому признаку я набираю в наш дом охранников. Не первый раз вижу такое лицо. Правда. Раз ты здесь, Владимир, значит, мои охранники на входе уже мертвы. Я полагаю. Нет, я отплатил им за ранение Сергея, но убивать не стал. Серьезно, ответил я. Но в одном я с тобой соглашусь. Убивать мне не впервой. Я готов убивать и умирать. И свою готовность я подтвержу действиями, если моя сестра сейчас же не будет освобождена. И плевать, сколько твоих шавок сейчас придет. Я буду стоять до конца. Или же еще одно оскорбление от вашей семьи, и я начну прямо сейчас». Серебряковы старались не шевелиться. Все они были магами, но я оказался для них настоящей загадкой. Они не знали, на что я способен, и опасались этого. По моему взгляду, Семен Андреевич понял, что я действительно готов умереть, пытаясь спороть его жирное брюхо. А такой риск ему был ни к чему. — Твою сестру освободит, Белов, но лишь при одном условии, — твердо произнес Серебряков. По лбу мужчины бежала тонкая струйка пота. Испугался все-таки хряк. — Называй условия, я подумаю, — коротко ответил я. — Думать уже поздно, Владимир, — заявил он. «Время размышлений для Беловых закончилось, и мне плевать на то, что все эти годы ты знать не знал об условиях нашего с твоим отцом уговора». «Так просвети же меня!» — воскликнул я. «Ты уже сказал, что тебе не нужны деньги. В таком случае, что нужно Серебряковым от Беловых?» «Мне нужен ваш дом!» — сказал Семен Андреевич. «И только он!» «Это рухлядь?» — усмехнулся я. Что-то мне подсказывает, что он и 30 тысяч не стоит. В чем подвох? Твой отец, Владимир, был очень азартным человеком, но страсть его не ограничивалась картами и выпивкой. Однажды он пришел ко мне и сказал, что собирается найти какой-то древний артефакт. Уж не знаю, кто ему нашептал об этой небылице, но... Алексей Белов всерьез задумал снарядить экспедицию и отправиться на его поиски. Он занял у меня кругленькую сумму и пообещал, что по возвращении своего путешествия разделит со мной добытые артефакты. Вот тут-то и кроется эта маленькая проблема. Он вернулся и не с пустыми руками, насколько мне известно. Но мне не вернул ни копейки, а после этого его все исчез без следа. Значит, тебе нужны не только деньги, но и артефакты? Спросил я. Но при чем здесь дом? «Думаешь, мой отец спрятал добытое где-то в особняке?» «Именно», — кивнул он. «Я это точно знаю». «Но все это мелочи. Алексей Белов не просто меня обманул. Он еще и украл у меня крайне важную вещь. Наш родовой свиток с очень мощной магией. Футляр, в котором хранился свиток, запитан особым колдовством, благодаря которому я всегда могу определить с точностью до 100 метров, где он находится». «И прямо сейчас он в вашем доме». «Деньги, артефакты, свиток», — подытожил я. «И чего же вы не забрали все это, когда вломились в наш дом? Зачем было похищать Аню?» «Да потому что кабинет Алексея Белова запечатан магией щитов, которую никто, кроме главы рода, не сможет распечатать!» Неожиданно сорвался на крик серебряков. Вот он, наконец, и вышел из себя. А я-то жду, когда же глава Серебряковых лишится своего лживого спокойствия. «Слишком многого хочешь?» — злобно ухмыльнулся я. «Хватит испытывать мое терпение, Белов!» — брыжа слюной пригрозил мне Семен Андреевич. «Ты жив до сих пор лишь потому, что кроме тебя никто не может открыть проклятый кабинет этого алкоголика!» «Что-то этот разговор затянулся!» — вздохнул я и присел за обеденный стол. — Думаю, вы не против, если я немного перекошу. Умаялся сегодня. Я взял с тарелки кусок сыра и принялся его жевать, продолжая смотреть в глаза Серебрякова. Ты издеваешься надо мной, Белов? — нервно усмехнулся он. — Да, самой малость, — пробубнил я с ртом. — Раз уж вы меня убить не можете, чего тогда мне бояться? — Бессмыслица какая-то, ребячество! — завопил Серебряков. — Что ты пытаешься добиться своим нахальством? «Адекватные сделки?» – ответил я. «Мои требования таковы». «Ты не можешь ничего требовать!» – перебил меня Семен Андреевич. «Но все же требую через «не могу»» – спокойно парировал я. «Сестру вы отдаете прямо сейчас. О доме можете забыть. Я верну вам артефакты и свиток, которые украл отец. В придачу передам половину суммы. 15 тысяч рублей. И ни копейки больше». «А с чего ты решил, Владимир, что я соглашусь на такие условия?» и хитно произнес он. «Потому что в случае отказа я уничтожу и свиток, и артефакты, и ты потеряешь самое ценное. То, чего тебе так хотелось заполучить все эти годы». «А ты не подумал, что я прикончу твою сестру, если ты будешь бросаться такими требованиями?» «Нет, ты этого не сделаешь», — помотал головой я. «Ты знаешь, что я могу сотворить с твоей семьей, если хоть волосок упадет с головы Аня. Я не мой отец». «У меня есть сила, есть воля и есть союзники. Даже умирая, я утащу за собой все, что тебе дорого». Серебряков скрежетал зубами. Он был готов стол перевернуть, но его останавливал мой взгляд. «Повезло, что Семен Андреевич знает, как отличить простого человека от убийцы. Он не знает меня, но видит во мне опасность. И это его пугает больше всего. Он не может понять, откуда во мне этот характер». «Тебе же всего 18 лет!» Будь то, прочитав мои мысли, произнес он. «Откуда в тебе эта кровожадность? Через что ты прошел, чтобы стать таким, Владимир Белов? Что за монстра воспитал твой отец?» «Монстра?» — ухмыльнулся я. «Может быть. Но с одной поправкой. Монстр воспитал себя сам!» Серебряков задумался. Его жена и сыновья вообще выглядели так, будто это их похитили и держат в плену. «Властная семейка чуть не обгадилась от моей речи. И это они даже не догадываются, что я сейчас сижу перед ними полностью обессиленный». Серебряков шарахнул кулаком по столу и выпалил. «Решено! Чёрт бы тебя подрал, Владимир Белов, но будь по-твоему!» «Отец, ты чего?» Испуганно прошептал один из младших Серебряковых. «Тихо!» — ревкнул он. «Довольно разногласий!» «Вы, белобы, так и будете сосать мою кровь, если я не соглашусь. У тебя двое суток, чтобы принести сюда артефакты, свиток и деньги. Всё перечисленное, чтобы каждый пункт нашей сделки был соблюдён. Не будет хватать хотя бы одного компонента, и вашей семье не сдобровать». «Вот и договорились», — кивнул я. «Вот так бы сразу. А то заладил, дом отнимем, сестру убьём. Можно ведь решать вопросы и цивилизованным путём». — А теперь отдавайте Аню. — Олег, Петр! — рявкнул Серебряков сыновьям. — Ведите девочку сюда и проследите, чтобы эти двое покинули дом как положено. В последний раз, когда член семьи Беловых покидал мой дом, мы потеряли родовой свиток. Не хватало, чтобы загребущие ручонки прихватили что-то еще. — Мне от вас ничего не надо, — твердо ответил я. — Только покой. Хотя дворецкого я бы забрал. Нам как раз своего не хватает. Серебряков решил ничего не отвечать на мои остроты и принялся набивать себе рот свининой. Видимо, хотел поскорее избавиться от накопившегося стресса. Убогое зрелище. Через пару минут сыновья Семена Андреевича привели Аню. Я сразу же встал с места и направился к ней. Сестра бросилась ко мне на шею и крепко обняла. «Аня, ты как?» Взволнованно спросил я. «Тебе не делали больно?» «Нет», — помотала головой девушка. «Но мне очень страшно. Мы ведь пойдем домой, правда?» «Правда, солнышко», — кивнул я. «Больше ты здесь не задержишься». «Свои сюсюканьи продолжите дома», — сказал Серебряков. «А теперь уходите. И помни, Владимир, у тебя двое суток. Иначе пеняй на себя». «Не стоит беспокоиться», — ответил я, сдерживая злобную ухмылку. «Уже очень скоро мы разойдемся навсегда». И Серебряков даже не подозревает, какая участь его ждет за похищение моей сестры. Я верну ему все вышеперечисленное, чужого мне не надо. Но добавлю к этому списку кое-что еще. Нас с сопроводили до ворот. Тут и хваленая служба безопасности подоспела. Аж 20 человек. Им бы над скоростью прибытия поработать. Черт, и не сомневаюсь, что на следующий раз они это учтут. Завидев охрану, Олег и Петр Серебряковы присвистнули и принялись затаскивать избитых мною мужчин на территорию поместья. Я вызвал такси, и через 20 минут мы были уже дома. Меня устраивал тот факт, что эти сволочи, по крайней мере, не посмели ранить Аню. Ее лицо было заплаканным, платье потрепано. Но ни ран, ни садин на ее коже я не видел». Хоть какие-то жалкие крупицы достоинства еще сохранились у Серебряковых. Стоит отдать должное. Учитывая, что они сделали с Сергеем, я бы не удивился, если бы и нашу сестру наказали бы за грехи отца. Тогда бы ничего меня не остановило, чтобы залить кровью весь их дом. Аня вбежала в дом. Мама, не веря своим глазам, вскочила с дивана и бросилась навстречу дочери. «Слава богу, Анечка, слава богу!» Бормотала она, обнимая девушку. «Я не верила. Хоть Володя и сказал, я все равно не верила, что еще смогу тебя увидеть». «Сережа!» воскликнула Аня. «Что с Сережей?» Девушка вырвалась из объятий матери и упала на колени перед диваном, на котором лежал наш раненый брат. Живей всех живых!» прохрипел он. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, сестренка!» «Володя, боже мой!» тяжело дыша повторяла мать. «Как же ты это сделал? Как же тебе это удалось?» «Это не важно, мам», — ответил я. «Главное, что теперь вся семья дома». «А что же с долгом?» — обеспокоенно спросила она. «Они же от нас не отстанут». «Отстанут. Вопрос уже практически решен», — сообщил я. «Через двое суток мы навсегда отделаемся от Серебряковых». Я снял с пояса саблю и положил рядом с Сергеем. «Спасибо, что одолжил», — сказал ему я. «Хороший все-таки клинок. Сегодня ночью он пролил твою кровь, Сергей, а затем отомстил за тебя». «Ты что?» — не поверил своему шамбрат. «Нет, не убил», — успокоил его я. «Будет ходить с таким же шрамом, как у тебя. Кстати, когда ты выздоровеешь, шрам получится добротный». «Добротный?» — не понял Сергей. «В каком смысле?» «Он будет говорить о тебе, как о настоящем мужчине. Шрам на груди, не на спине». Признак человека, который не бежит от опасности, а встречает ее лицом к лицу. Можешь собой гордиться. «Анечка, иди в свою комнату, отдыхай», — сказала мама. «Я буду обрабатывать рану Сергея». «Нет, я останусь и помогу тебе», — уперлась сестра. «Володя, а ты?» «Ты же останешься с нами сегодня». «Конечно». «Разве ж я вас сброшу посреди ночи?» «У нас завтра нет занятий», — сказал я. Но мне сейчас нужно заглянуть в кабинет отца». Все семейство Беловых одарило меня взглядами, полными смятения. «Зачем ты опять туда идешь?» – спросил Сергей. «Опять?» – не понял я. «Я разве уже был там?» «Да, месяц назад», – сказал Сергей. «Не знаю, что ты там искал, но копался ты в нем достаточно долго». «Интересно, интересно, что же бывший Белов забыл в отцовском кабинете? Не удивлюсь, если он опять подложил семье свинью. Во всех смыслах этого слова. Не переживай, я ненадолго. Нужно решить одно дело». Уклончиво ответил я и поднялся по лестнице. Кабинет отца был на втором этаже сразу за лестницей. Я коснулся рукой двери и почувствовал мощное магическое сопротивление. Такую печать можно было бы снести отражением, но навряд ли при нынешнем уровне мне хватило бы сил. Печать была невероятно могущественной. Похоже, мой отец и вправду был одаренным магом. Щиты у него вышли на славу. Благо, я могу открыть их по праву своего статуса. Я провел ладони по двери. Невидимый магический щит почувствовал кровь головы беловых и растворился. Я вошёл в кабинет отца и зажёг старую магическую лампу. Весь кабинет был забит самым различным хламом. В такой куче сложно будет найти те самые артефакты. Придётся хорошенько покопаться в отцовских вещах. Так, что тут у нас? Куча щитов. Долговые расписки. Три набора игральных карт. Магические шахматы. Два сломанных щита. И куча всякого хлама, который я завтра же выброшу на помойку. Однако с поиском родословного свитка Серебряковых проблем не возникло. Тот самый футляр, о котором говорил Семен Андреевич, лежал на письменном столе. Я аккуратно открыл изящный футляр, пронизанный золотыми узорами, и заглянул внутрь. Но он был пуст. Свитка там не оказалась. По моей спине пробежали мурашки. Я перевернул футляр и увидел на оборотной стороне надпись названием утерянного свитка. И понял все. Свиток не пропал. Его уже использовали. Надпись на этикетке гласила «Свиток призыва Великого воина». Именно этим свитком прошлый Владимир Белов призвал меня. Из-за этого родового заклятия Серебряковых меня затянуло в это время. Получается, что у меня всего двое суток, чтобы добыть артефакты, деньги и свиток, которого на свете уже не существует. И что же теперь? «Готовится к войне с родом Серебряковых?»